На улице послышался глухой хлопок, как если бы откупорили бутылку шампанского. Потом второй и мужской в Гулко хлестнули выстрелы автоматического пистолета, смешавшиеся с криками. Боже мой, Иван, что там случилось? Три минуты назад Сима с мужем попрощались с друзьями. Пятеро уезжавших стояли лицом к ним, махая на прощание. Первый повернулась тела тама и вдруг заметила в группе людей, теснившихся около скамьи под деревом, знакомый профиль с длинным, будто стесанным носом. «Ахмед, дай вам едем скорее». вошла в машину, вставила ключ зажигания и открыла дверцу, приглашая теллатаму. В это время группа людей отошла от скамьи. Прежде чем кто-либо понял происходящее, один из них вытащил из-под рубашки длинноствольный пистолет с ребристой металлической муфтой на конце дула. Что-то хлопнуло аборт борт машины, задев бок там Сандра рванулась вперед, чтобы прикрыть телатаму. Хлопнул второй выстрел. Пуля, пробив руку Сандры, попала в телатаму. Обе женщины упали как подкошенные. За секунду до этого Даярам, издав звериный вопль, прыгнул навстречу стрелявшему. Один из спутников убийцы подставил ему ногу. Даярам грохнулся об асфальт и сам их человека с пистолетом. Все же он успел ухватиться за ноги убийцы, рванул на себя и подмял, негодяя, пытаясь вырвать оружие. Чезаре, старавшийся поднять раненых женщин и весь залитый их кровью, яростным ударом сбил второго бандита и наклонился над Диарамом, не замечая, что третий занес над ним длинное адское остроты Шила. Мгновение, и Шила вошло бы под лопатку итальянца, пронзив сердце. Но на подмогу пришла Леа со своим тяжелым автоматическим пистолетом, который она носила с собой со дня нападения на Чезары. Не колебались она выстрелила прямо в черноусое лицо. Бандит рухнул, тупо ударившись головой о камень фонарного цоколя. Оставшиеся бандиты отпрянули назад. Стрелявший отчаянным усилием вырвался из цепких рук Даярама и нанес ему зверский удар пистолетом по затылку. Слепо раскидывая руки с растопыренными пальцами, Рамамурти уткнулся в асфальт. Убийца ужом выскользнул из-под него, поднимая оружие. Леа выстрелила снова, но рука ее дрогнула, и убийца получил пулю в живот. Он согнулся и завыл. Теряя сознание от ужаса и отвращения, Леа выстрелила еще раз. Вой захлебнулся, убийца брякнулся перед итальянкой, а она, бросив пистолет, закрыла лицо руками в припадке неодолимой тошноты. Чезаре продолжал бороться с одним из бандитов. Со всех сторон сбегались люди. Помогите! Берите его! Помогите! Сухое хищное лицо Ахмеда вынурнуло из-за спин. Что вы стоите? Пейте проклятых англичан! Видите? Мемсаки зверски убила двух наших! Пейте, англичан! В это время из ворот выбежали Гирин и Сима. Гирин кинулся к упавшим друг на друга женщинам. Они лежали мирно, будто застигнутые сном дети. И этот внезапный покой сулил самое худшее. Сима, беги к Мстиславу. Звони в полицию. Поняла, Иван. Легко подняв Сандру и наскоро убедившись, что ранившая руку и скользнувшая по ребру пуля причинила только шок, Он положил девушку на сиденье автомобиля и стал на колени перед телотамой.